Поиск музыкального материала. Выбор музыкального направления. Кто ищет, тот всегда найдет. Одной из первоочередных задач диджея, которая встает еще до начала бесконечных поисков музыки, является выбор музыкального направления. На данный момент в мире есть несколько основных направлений музыки и около полусотни их производных. Выбрать действительно есть из чего. Однако не стоит пугаться такого огромного количества стилей. Тем, кто не хочет лезть в дебри во всех тонкостях и нюансах современной танцевальной музыки, разбираться вовсе не обязательно. Можно ограничиться только теми жанрами, которые понравятся больше всего. Есть стили актуальные и неактуальные. К актуальным относятся те направления, которые в настоящее время сотрясают танцполы всего мира. Звучат на радио и ТВ, воспроизводятся топовыми диджеями на крупнейших мероприятиях. К неактуальным можно отнести почти забытые жанры 80-х или 90-х годов. Также можно назвать неактуальными те подвиды музыки, которые существуют в наши дни, но особой популярностью у слушателей не пользуются. Приблизительный срок актуальности музыкального направления около двух-трех лет. Первый год после появления жанра о нем известно ограниченному количеству приверженцев и эстетствующих лаберов, и он пока не актуален. На второй год весь мир узнает об этом стиле, и его развитие начинается сверхбыстрыми темпами. Треки, клипы, лейблы, вечеринки, хит-парады. Стартовала фаза актуальности. На третий год существования на В нем обычно наступает кризис, сплошной копипаст и никаких интересных идей. Актуальность заметно идет на убыль. К концу четвертого года жанр становится неактуальным, все морщится и воротят нос уже при первых звуках набившего оскомину стиля. Потом музыкальное направление ждет либо забвение, либо ретро-реинкарнация. А тем временем на танцполы приходят новые разновидности музыки и ее звучания. Вообще, в электронике ситуация такова, что одновременно сосуществуют сразу несколько направлений, динамично замещающих друг друга на танцполах. А как же появляются новые жанры? Они берут свое начало из стилей, существовавших до них или параллельно с ними. Таким образом, налицо преемственность музыки и идей, используемых при ее изготовлении. Нам давно твердят о том, что рок мертв. Всегда находились критики, говорившие о том, что Техно умерло, Транс дал дуба, Хаос уже не тот, На мой взгляд, подобные высказывания скорее свидетельствуют не о реальной ситуации в музыке, а лишь о жизненном кредо самого критика, а, стало быть, напрямую отражают субъективность его выводов. Это как в психологическом тесте, когда испытуемым предлагается определить, какой они видят 200-граммовую емкость, в которой находится 100 мл воды. Пессимисты говорят, что сосуд наполовину пуст. Оптимисты заявляют, что сосуд наполовину полон. И те, и другие правы – С помощью этого теста выявляют отношение человека к окружающей действительности. Пессимист любую проблему воспринимает как подтверждение ущербности мира и своей беспомощности перед внешними обстоятельствами. Оптимист вместо того, чтобы плакать и причитать, возникшую проблему пытается решить, причем разными способами. Ведь куда проще заявить, что направление умерло, но гораздо сложнее провести глубокий детальный анализ и выяснить, во что это направление со временем трансформируется. Поэтому мне кажется, что смотреть на мир желательно с позиции перспектив, нежели ограничений. И пусть в каком-то музыкальном направлении сегодня кризис, рано или поздно он будет преодолен, Появится новый жанр, и весь мир сплеснёт руками, Удивленно восклицая «Ну кто бы мог подумать, что такое возможно?». Так, например, произошло с Мумбатоном. Никогда еще музыкальный жанр не появлялся так легко и необычно. Диджей существенно замедлил скорость трека в стиле «Dutch House» с помощью pitch контроля Вот вам и черный квадрат Малевича в мире клубной музыки. Просто, как дважды два, и так же эффективно, как рейд санэпидемстанции.